Глава восемнадцатая. Через шесть часов после звонка отца благородная читавец царионовых старших стояла на пороге дома единственного сына. «Откровенно говоря, мама, не понимают цели вашего визита», спокойно произнес Александр, когда незваные, а если честно, то и нежеланные гости чинно устроились в гостиной на первом этаже с видом на стилизованный лук, частички живой природы от ландшафтного дизайнера. «Что значит, не понимаю? Все ты отлично понимаешь. А если сейчас просто-напросто издеваешься над нами?» — воскликнула мать, сверкая гневным взглядом, способным, по ее мнению, спепелить любого. «Где она?» «Кто?» Невозмутимо ответил Александр. «Твоя так называемая невеста!» Огрызнулась мать. «Когда когда ты приводил в этот дом эскортниц всех мастей, я молчала, понимая, что такова твоя мужская природа. Когда связался с отвратительной профурсеткой, я тоже стерпела. Но сейчас, сейчас оставаться в стороне не намерена». Про фурсетка это Соколовская Вера Андреевна? Якобы не понял Александр. Естественно, та самая, которая построила карьеру исключительно через постель. Это всем известно. Слово «карьера» она выделила уничижительной интонацией, словно «карьера» была нечто отвратительное, настолько гадкое, что даже представить противно. Точно так же она бы отзывалась о Вере, будь та добропорядочной домохозяйкой или благочестивой монахиней. Александр это отлично понимал. Но-но, дорогая, то ли осадил жену, то ли усмехнулся Павел Александрович. Через постель такую карьеру не построить. Вера Андреевна профессионал в своем деле. И это не передается половым путем. «Ты не понимаешь, что несешь!» Почти взвизгнула Евдокия Федоровна, уставившись на мужа. Лицо при этом оставалось, как натянутая на барабан маска, недвижимым. Немного трепетали ноздри, хлопотали ресницы. Да приоткрылся рот с явным излишком гиалуроновой кислоты. Паршиво оценивать внешность собственной матери. Но Александр не был слепым. То, что делала со своей внешностью эта женщина, откровенно пугало. «Не понимает, что несет твой сын? Невеста? Невеста! Саша, ты понимаешь, что ты говоришь?» «Тебе лично я ничего не говорил», — спокойно ответил Александр. «А пресса? Пресса!» Какая пресса? Неявно, но передразнил он мать с этой нелепой прессой. Весь интернет пестрит твоими фотографиями с якобы невестой. Еще весь интернет пестрит рецептами лечения геморроя борщевиком и предохранения с помощью подорожника. Значит, нет никакой невесты? Некой Анны. Как там? Она уставилась на мужа. А не Лесанин, подсказал тот. Александра закатил глаза. Господи, сделать так, чтобы благородная родительница, наверняка желающая ему счастья, испарилась прямо сейчас? Сколько можно? Есть, спокойно сказал Александр. Она действительно моя невеста в самом ближайшем будущем я собираюсь на ней жениться только не помню чтобы ставил тебя в известность или хотя бы планировал это сделать в скором времени что заголосила мать где она где эта мерзавка ты хоть знаешь кто она откуда павел хоть ты расскажи этому несчастному что удалось нарыть нашей службе безопасности «Открой глаза на аферистку!» «Боюсь, ничего нового для Александра там нет», усмехнулся Павел Александрович. «Родилась, жила, училась. Ни одного правонарушения, никаких порочащих связей». «Почему же? Есть», перебил Александр. «Новое для меня то, что вы решили, что имеете право копаться в моей личной жизни за моей спиной» отчеканил он я имею право знать кого сын привел в этот дом завизжала мать это мой дом мама Будь добра, не доводи ситуацию до абсурда не вынуждай меня показать тебе на дверь в конце концов я не понимаю в чем проблема. ты хотела чтобы я создал семью обеспечил виссарионовых наследниками. Именно это я и собираюсь сделать. Что не так? Женщина должна быть одного круга с нами, Саша. Неужели это непонятно? Одного круга. Только тогда она сможет родить тебе нормальных детей. Перешла Евдокия Федоровна на виск. Не здоровых, не ни счастливых, никаких угодно, а именно нормальных. Словно речь шла о породистых животных, а не о потенциальных внуках, плоть от плоти твоего ребенка. Если ты приложила столько усилий для изучения скромной биографии Анни, то должна знать, что она нашего круга. Она выросла там же, где жила бабушка, отец и даже ты, мама. Представляешь? «В этом же самом городке, где ты, молодая, бегала на базар за картофелем и жарила сига на кухне свекрови, потому что своей квартиры у вас тогда не было, как и замка на юге Франции». «Что ты хочешь этим сказать?» — дернулась мать. «Он хочет сказать Дуня, что хватит разыгрывать из себя аристократку», — фыркнул Виссарионов-старший. Евдокию Федоровну ожидаемо передернуло на имени Дуня, словно ей подсунули дохлую, начавшую разлагаться, жабу под нос. Это был запрещенный прием в семье родителей. Отец использовал его в самых крайних случаях. Видимо, сейчас он настал. Александр. Он спокойно посмотрел на сына. Мать в чем-то права. В твоем положении стоит быть осторожнее. Тебе ли не знать, сколько вокруг девок, готовых на что угодно ради денег? Не то что лечь под здорового, привлекательного мужика. Я не утверждаю, что твоя Аня именно такая. Поднял он руки, останавливая ожидаемый гнев сына. Но все-таки призываю включить голову, какими бы чувствами ты не руководствовался на данный момент. «По-твоему, я идиот?» Александр в упор посмотрел на отца. «Да, он потерял голову, полюбил, как никогда в жизни. Первый раз в жизни настолько ярко. Но это не значит, что внезапно отупел. «Нет», усмехнулся Павел Александрович. «И вот что, он глянул на возмущенно трясущуюся Дуню». «Действительно несправедливо сначала ставить в известность прессу о твоих намерениях и только потом родителей. Мы все-таки родные люди». «Согласен», — Александр коротко кивнул. «Мой косяк», — улыбнулся он. «А вот и Анне». Анне появилась в гостиной неожиданно. Александр попросил ее не спускаться вниз. Предвидел скандал, который мать и учинила. Планировал либо пригласить свою девочку чуть позже, когда основные страсти улягутся, либо выставить мать за порог, если Таня успокоится, не спрячет жало. Держать лицо Евдокия Федоровна Виссарионова все-таки умело. Держать лицо Евдокия Федоровна Виссарионова все-таки умело. Это едва ли не самое важное качество для светской жизни, которой не пренебрегала мать. При должном давлении со стороны сына и особенно отца, а быть отлучённой от ежемесячного перевода круглой суммы на личный счет, Дуня не желала категорически. Ее можно было удержать в узде. Александра кинула взглядом Анне. Умница. Светлые брюки, блуза, подходящая возрасту и ситуации, минимальный макияж. Правда, этот образ немного обезличивал, делал красивую девушку еще более незаметной, чем обычно. Но все же это лучше спортивного костюма или коктейльного платья с утра пораньше. «Это моя Анне. Александр крепко обнял одной рукой полумифическое создание, чувствуя, как оно трепещет. Страх буквально плескался в ней, что было видно и по излишне бледному лицу, и по взгляду, и по тремору рук. А это мой отец, Павел Александрович. Очень приятно, Анне. Отчего-то запнулся он, кашлянул, словно смутился что было абсолютно несвойственно Виссарионову-старшему. Если уж младший не знал слова «смущение» и во всех производных от него, то старший подавно. А это мама, Евдокия Федоровна. Александр выразительно посмотрел на мать. Рядом с ней встал отец и незаметно схватил за локоть, будто сдерживал дикое животное. Глаза дуни сверкали такой ненавистью что можно было подпалить рим однако она произнесла скрипучим не своим голосом рада встрече с вами здравствуйте пролепетала аня едва покачнувшись ты хорошо себя чувствуешь александр внимательно посмотрел на девушку бледнее бледного настолько волнуется Не выспалась? Скорее и то, и другое. Конечно, для создания с типом психики, как у Анни, слишком много событий, как эмоциональных, так и физических. «Может быть, ты пойдешь к нам?» — спросил Александр. Анни окончательно стушевалась. «Иди, так будет лучше», — шепнул он. Она молча вышла из гостиной, послышались поспешные шаги по лестнице. Она словно убегала, а не шла. «Ужасно! Это ужасно!» — проговорила мать. «Ей точно девятнадцать лет! Она ведет себя, как невоспитанный подросток!» «И это ты собрался ввести в нашу семью? Серьезно?» — мать выпучила глаза. Во всяком случае, пыталась это сделать. Бутулотоксин не давал ее мимике развернуться. «Да, мама, серьезно», — отчеканил Александр. «И тебя спрашивать не собираюсь», — напомнил он. «Милая девушка», — задумчиво сказал отец, глядя куда-то поверх головы. «Надо же!» «Правда, она не выглядит как совершеннолетняя». «Ты просто давно не видел девятнадцатилетних девушек, пап!» — рассмеялся Александр. В офис снова вырваться не удалось. Выгонять родителей не стал, хотя и подозревал, что, скорее всего, пожалеет об этом решении. Им нужно было время, чтобы принять будущую невестку, хотя бы смириться с ее существованием. А Анне... Выбираться понемногу из своего кокона. По чуть-чуть, крошечными шагами, но это было необходимо. Пришлось вызвать ассистентку домой, отправить за ней водителя. Здесь был оборудован кабинет со всем необходимым. Случалось, он работал из дома. Вот и в тот день решил остаться на всякий случай. Мать устроилась в апартаментах для гостей, после отчитала прислугу за недостаточное родение в работе, попросту сорвала зло на невиновных людях и отправилась в СПА поправлять очередной раз пошатнувшуюся нервную систему. Отец скрылся в недрах особняка. Александр понятия не имел, где он. «Не потеряется, не маленький». Он пообещал, что увезет мать буквально через несколько дней. Через пару недель должна начаться неделя моды в Нью-Йорке. Нужно же, бедняжки, снять стресс от знакомства с будущей родственницей. Анни занялась штудированием юридических вузов по Совету Веры. Куда-то звонила, что-то узнавала, консультировалась. Александр никак не прокомментировал ее бурную деятельность, несмотря на то, что считал, что полумифическому созданию просто нет места в болоте с аллигаторами. Пусть пробует, ошибается, он всегда будет рядом, поможет, подскажет, утешит в случае неудач. Ближе к обеду Анни зашла к нему в кабинет. Ассистентка бесшумно испарилась, мгновенно поняв ситуацию. «Что новенького?» — спросил Александр, оставляя легкий поцелуй на желанных губах. «Я бы хотела с тобой посоветоваться по поводу института». Договорить ей не дали. В кабинет с громогласным предварительным стуком вошел Павел Александрович. «О, прошу прощения». Сказал он, однако выходить явно не собирался. «Все корпите, света белого не видите. Кто со мной в теннис? Буквально пару сетов. Хочу потрясти старыми костями». «Не напрашивайся на комплимент», — улыбнулся Александр. «Ты как?» Он посмотрел на Анне. «Я не умею», — смутилась та. «Ничего сложного». «Правила элементарные. К тому же я далеко не первая ракетка мира. Так балуюсь», — ответил Павел Александрович. «Можно?» Аня глянула на Александра. «Конечно», — ответил он, заметив, как поползли на лоб глаза отца от вопросительно жалостливого «можно». «Вы с Анастасией, кажется, покупали форму». Да. «Я удивилась тогда, но она сказала, что ей виднее», пропищала Аня, косясь на будущего свекра, который молчаливо наблюдал за сценой. «Хорошо», — проигнорировал удивление отца Александр. Аня выскользнула из кабинета, бросив еще один испуганный взгляд на Павла Александровича. «Отец», — остановил он реплики, которые должны были политься из уст родителя. Я знаю. Знаю, он отчеканил, что это выглядит странно, а не воспитывалась в непростых условиях. Об этом мы поговорим позже, если позволишь. Сейчас, прошу, будь с ней деликатней. За кого ты меня принимаешь? Даже как-то оскорбился отец. Скажу честно, я не в восторге от твоего выбора. Он меня удивляет, если не пугает. Но это твое дело. К тому же прошли времена, когда я обедал маленькими девочками. Усмехнулся он. Не переживай. Твоя крошка в полной безопасности. Во всяком случае, пока здесь нет матери. Отлично. Александр снова погрузился с головой в работу. Ассистентка была на своем месте. Все кипело, двигалось, вращалось так, как необходимо здесь и сейчас Виссарионову-младшему. Вдруг без стука, совершенно бесцеремонно, не в духе этого дома, распахнулась дверь. На пороге стоял один из садовых работников, тогда как их раздевалка, как и столовая с душевыми, была в отдельно построенном здании вдали от хозяйского дома. Мужик стоял, таращаясь на Виссарионова. Тот встал, уставился на него в ответ, чувствуя, что тревога обрушивается на него ледяным душем. «Александр Палыч!» — заверещала, подбегая горничная. «О, бугай, бегать научился, а разговаривать нет!» — буркнула она на садовника, отодвигая того в сторону. «Аня упала, потеряла сознание там, на корте!» Что в ту пару минут, которая ушла на то, чтобы домчаться к корту, чувствовал Александр, он не смог бы передать словами. Нечеловеческий, даже не животный ужас, а что-то за гранью возможности человеческой психики. Действительно, Анни лежала на грунтовом покрытии корта, скинув правую руку. Ракетка валялась рядом. Отец прощупывал пульс на тонкой бледной руке и одновременно с кем-то говорил по телефону. С трудом удалось удержать себя от того, чтобы накинуться на отца, хотя тот по взгляду отлично понял мысли сына. «Успокойся», — сказал он, — «я вызвал скорую. Скорее всего, это обычный обморок. Лучше перенести Анне в тень».